Проект СистемАйс представляет Мартин Джордж Хранители Его сельскохозяйственная выставка шести миров принесла Хайлэнду Таффу большое разочарование. Он провел на Бразелорне долгий утомительный день, бродя по просторным выставочным залам и то и дело останавливаясь, чтобы одарить своим вниманием новый злаковый гибрид или генетически улучшенные насекомое. Хотя клеточная библиотека его ковчега включала клон материала буквально миллионов растительных и животных видов с неисчислимого количества миров, Хевеланд Тафф постоянно зорко следил за всякой возможностью где-нибудь что-нибудь высмотреть и расширить свой фонд стандартов. Но лишь немногие экспонаты на Бразелорне показались ему многообещающими и по мере того, как шло время, тав чувствовал себя в спешащей равнодушной толпе все тоскливей и неуютней. Повсюду кишели люди – фермеры туннельщики бродяги в темно-каштановых шкурах, украшенные перьями и косметикой землевладельцы Сарина, мрачные жители ночной стороны и облаченные в светящиеся одежды жители Вечного Полудня с Нового Януса и изобилие туземцев-бразилоранцев. Все они производили чрезмерный шум, окидывали тафа любопытными взглядами, а некоторые даже задевали его, отчего на его лице появлялось мрачное выражение. Наконец, стремясь вырваться из толпы, Таф решил, что он проголодался. С исполненным достоинством отвращением он протолкался сквозь толпу посетителей ярмарки и вышел из купола пятиэтажного пталландского павильона. Снаружи, между большими зданиями, сотни торговцев установили свои ларьки. Мужчина, продающий паштет из трескучего лука, казалось, менее других осаждался покупателями, и Таф решил, что паштет – именно то, о чем он мечтал. «Сэр!» Обратился он к торговцу. «Я бы хотел паштета!» Продавец паштетов был круглым и розовым человеком в грязном фартуке. Он открыл свой ящик для подогрева, сунул в него руку в перчатки и вынул горячий паштет. Подняв взгляд от ящика на Тафа, он удивился. «Ого!» Сказал он. «Но ведь вы же такой большой!» «В самом деле, сэр!» Ответил Таф. Со своими двумя с половиной метрами он почти на целую голову возвышался над всеми остальными, а со своим большим выпирающим вперед брюхом он к тому же был вдвое тяжелее любого. Таф взял паштет и спокойно откусил. «Вы из другого мира», — заметил торговец. «И не близкого». Таф тремя аккуратными укусами съел свой паштет и вытер салфеткой жирные пальцы. «Вы мучитесь над очевидным, сэр», — сказал он. Таф не только был заметно выше любого туземца, он и выглядел и одеть был совершенно иначе. Он был молочно-белым, и на его голове не было ни волоска. «Еще один», — сказал Таф и поднял вверх длинный мозолистый палец. Поставленный на место торговец, без дополнительных замечаний вынул еще один паштет и дал тафу относительно спокойно съесть его. Наслаждаясь корочкой из листьев и терпим содержимым, таф оглядел посетителей ярмарки, ряды ларьков и пять больших павильонов, возвышающихся над окружающим ландшафтом. Покончив с едой, он с невыразительным, как всегда, лицом опять повернулся к продавцу паштетов. «Разрешите вопрос, сэр» «Какой вы хотите?» – угрюмо сказал тот «Я вижу пять выставочных залов» – сказал Хевелон я посетил каждый по очереди» Он показал рукой на каждый по очереди «Бразилорн, Вейл-Арин, Новый Янус, Бродяга и Птола» Тафф опять аккуратно сложил руки на выпирающем животе «Пять, сэр, пять павильонов, пять миров» Несомненно, как чужак, а я здесь чужак, я не знаком с некоторыми щекотливыми пунктами местных обычаев, но тем не менее удивлен. В тех местах, где я до сих пор бывал, от встречи, которая называется «Биосельскохозяйственная выставкой из шести миров», ожидают, что она будет включать экспонаты шести миров. Здесь определенно не так. Может быть, вы сможете мне объяснить, от чего это? «Никто не прибыл на Намории». «В самом деле», — сказал Хэллон «Из-за некоторых трудностей», — добавил продавец. «Всё ясно», — сказал Таф. «Или если не всё, то по крайней мере часть. А, может быть, вы возьмёте на себя труд сервировать мне ещё один паштет и объяснить природу этих трудностей? Я чрезвычайно любопытен. Боюсь, это мой большой порог». Продавец паштетов опять наденул перчатку и открыл ящик. «Знаете, как говорят?» «Любопытство делает голодным». «В самом деле», — сказал Тафф. «Но должен сказать, что до сих пор ни от кого этого еще не слышал». Человек наморшил лоб. А, «Нет, я не то сказал. Голод делает любопытным, вот как. Но все равно, мои паштеты вас насытят». А, сказал Тафф и взял паштет. «Пожалуйста, рассказывайте дальше». И продавец паштетов очень подробно рассказал о трудностях на мире на море. «Теперь вы определенно понимаете, что они не могли прибыть, когда происходит такое. Не очень то тут довыставляешься», — закончил он наконец. «Конечно», — сказал Хэллен промокая губы. «Морские чудовища могут досаждать чрезвычайно».